Глава 3: Озерный край. Земли западных племен. Артем понимал, что длительное затишье перед боем не случайно. Корцы, не добившись успеха с выходом в тыл его войску через лес, придумают что-то, что сможет им помочь в предстоящем сражении. Он относился к ним серьезно и не стал недооценивать их как врагов. Князья и их дружины имели колоссальный боевой опыт набегов и стычек. В дружину отбирались самые лучшие и умелые горцы, а нелегкая жизнь в горах делала их неприхотливыми и выносливыми. Князья знали сотни приемов ведения боевых действий и умели быстро принимать решения. Артем залез в построенный Хайскаром шалаш и приказал своему телохранителю час-другой не беспокоить. Сев на шкуру медведя, он сделал пару глотков эликсира концентрации и закрыл глаза. Выход из тела давался ему с каждым разом все легче и быстрее. Сознание само рвануло вверх и зависло над лесочком, в котором расположилась его ставка. Артем осмотрелся, увиденное его порадовало. Отряды отдыхали, часовые охраняли, разведчики прочесывали местность. Он собрался было полететь к лагерю горцев, как совсем рядом прозвучал грубый голос. «Куда собрался смертный?» От неожиданности сознание Артема рванулось вниз, обратно в тело, и, казалось, оно провалится до самых пяток, но чья-то непреодолимая сила над головой спящего тела его удержала и потянула вверх. «Спешишь?» — снова раздался вопрос, и Артем испуганно поднял глаза. Над ним висел Марселон, бог войны этого мира, и хищно скалился. «Хочешь, козявка, сожру твою душу!» — спросил он и вперил сумрачный взгляд в человека. Артем, не зная, что сказать, лишь отрицательно покачал головой. — Не хочешь, значит? Понятно. Всем жить охота, а такому мелкому проказнику, как ты, тоже. Я поговорить пришел. Иди сюда и выслушай меня. в Сознание Артема вновь воспарило и оказалась напротив одетого в нарядные золоченые доспехи бога войны. Марселон скептически оглядел Артема. Артем раньше не обращал внимания на то, как он выглядит вне своего тела, а теперь как бы посмотрел со стороны и увидел, что его духовное астральное тело подобно физическому. На ногах меховые сапоги, на теле овчинный полушубок и на голове шапка, надетая по самые глаза. Сам он полупрозрачный, не воняет потом и немытым телом. Выглядел он очень непрезентабельно, не то что пижонистый бог войны. — Вы чего-то хотели? — мысленно спросил он, потому что говорить и издавать звуки в Астрале он не мог. Зато Марселон мог как-то это делать. — Пошли со мной! — приказал бог войны и потащил Артема за собой. Они прыгнули в сторону и оказались на небольшой лужайке, на которую приземлился Марселон, и вскоре там же оказался Артем. Он огляделся. — Не спрашивай, где мы? — бросил в его сторону Марселон. «Лучше скажи, почему ты открыл церковь поклонников этого недоноска Иля?» Повисла пауза. «Потому что, великий Марселон...» Ведь Ивата начал говорить Артем, а сам быстро пытался придумать подходящую причину. «Он меня заставил, вот. И он первый бог, которого я встретил и пробудил. Кроме того, он падальщик. Кто он?» Марселон удивленно посмотрел на Артема и перестал мерить лужайку шагами. Три шага в одну сторону, три шага в другую. Словно в камере заключенных, подумал Артем, вводя головой вслед шагающему богу. Падальщик, он подбирает отбросы, а они вам разве нужны, великий? Отбросы? Нет, не нужны. Но меня ты позабыл в этом раскладе. Бабам отдал жриц, Илю кучу поклонников, а я не имею своего священника. Так делать дела не годится. Он махнул рукой, как отрезал. Артем отшатнулся. В руке Бога сверкнул меч и пропал. Ты мне, как первосвященник, не годишься. Не поймешь, что ты один, то вас двое и оба разные. Что будешь делать? А что я должен сделать? В ответ спросил Артем. Я не знаю, что вам нужно. Мне, смертной, нужны поклонники, боевитые, которые не побоятся пролить кровь и прославить меня. э, -э, -э смертью? Что за чушь? Победой! Со смертью это не ко мне, это к ледышке и ехель. Чтоб ее! А, впрочем, не важно. Она баба, а значит, мне не соперница. Мне нужны поклонники войны, чтобы я мог их благословлять. Мне нужны сражения и войны, вот». Как может существовать Бог, если у него нет поклонников? Ты не думал об этом? Нет, не думал великий, я не Бог. Я не могу так высоко взлетать в мыслях, как вы. Смертным это не дано. Не можешь, это верно, — довольный ответом Артема согласился Марселон, отчего красное лицо его с носом, напоминающим разваренную картошку, подобрело, и Бог стал похож на Деда Мороза в боевом шлеме. Но подумать должен, если хочешь выжить. Жить я хочу, а еще больше я хочу хорошо жить. Даруйте мне победу в войне с горцами. А ты мне что, спасибо, Марселон? А если...» Артему неожиданно пришла в голову мысль. «Если я посвящу вам целый рыцарский орден, Великий Марселон, что вы на это скажете? Вы благословите его своим вниманием?» «Орден рыцарей?» «Хм, дельная мысль. А что за орден и где?» «Я отобрал среди племен полсотни крепких молодых парней. Это только начало. И создал из них орден воинов-паладинов-озер. Они будут иметь магистра, который станет вашим первосвященником. А члены ордена будут поклоняться вам как своему богу. Так вы его благословите?» «Не знаю еще», — задумался Марселон. «Но своим вниманием почту». «Дерзай, смертный! Ты меня порадовал!» Марселон махнул рукой, а Артем вновь оказался висящим над лагерем. «А как же победа?» — мысленно и с обидой в душе проговорил он, но затем облегченно вздохнул. Все же радовало, что удалось избавиться от ревности и гнева очередного бога. Артем, приводя мысли и чувства в порядок, немного повисел в воздухе. Идея посвятить орден бойцов богу войны появилась у него внезапно, как озарение. Поначалу она ему даже понравилась, и он похвалил себя за смекалку. Но потом к нему пришло понимание, что это решение затронет интересы других богов, и он окажется под молотом их ревности и даже мести. Каждый из них тянет одеяло в свою сторону и старается использовать его, Артема, в своих целях. При этом они не считаются с ним – Он лишь инструмент в их руках. А разлука с Хайсирой, скорее всего, дело рук одной из богинь. А может, в этом участвовали обе? — О чем размышляешь, Артем? — услышал он знакомый молодой голос и обернулся. — Ну, конечно, как же без него? Рядом висел Иль в обнимку с брюнеткой, что явилась ему в бане и помогла снять напряжение. — Привет, Иль, привет, мадам, — поздоровался Артем. Брюнетка от удовольствия озарделась, стала кокетливо теребить локон волос и благосклонно кивнула. Артем вздохнул и произнес. «Тут до вас был Марселон», — не стал врать Артем. «Требовал себе поклонников, угрожал». «Подожди», — прервал его Иль, и снова Артема потащила неизвестно куда. Они оказались на полянке, в беседке неподалеку от них сидели в обнимку санитар и чертовка. Они не обращали на гостей внимания, а Иль был настроен серьезно. «Говори», — приказал он и надавил на волю Артема. Артем почувствовал, что не может соврать. «Не дави, я и так все расскажу», — огрызнулся недовольный Артем. Иль слегка скривил губы в подобие улыбки и убрал давление. марселон хотел себе священника и поклонников. Твою паству он отверг, посчитал их отбросами». И я предложил посвятить ему созданный орден рыцарей-воинов. А магистра обещал сделать первосвященником. Да? Иль как-то спокойно воспринял эту новость. А знаешь, это хорошее решение. Пусть будет так. Ты, Артем, молодец. Спасибо, усмехнулся Артем и задумался над причинами такого благодушия Иля. Скорее всего, он понял, что тем самым Марселон откроется дракону. Тот увидит, что у бога войны появилась группа поклонников, а сам Иль будет за ним и сестрами прятаться. Те, кого берет себе в поклонники Иль, дракону не нужны. Следовательно, он не обращает на них внимания. Это не царство и не организации, во главе которых можно поставить своих людей. Но точно, другого объяснения нет. Иль все просчитал мгновенно и остался доволен. И слава богу. Отделать нечего, надо выполнять обещание данное Марселону – а там пусть будет, как будет. «Ты подумал, чем займешься, когда покинешь тело Артама?» прервал его мысли Иль. «Я?» «Нет еще, не думал, а надо?» «Надо, Артем. У тебя останется только один хранитель, твоя судьба. Вот он, сидит в обнимку с невестой». Иль кивнул на парочку в беседке. «У Артама останется этот тифринг, который он обнимает. Артам свой, и ему будут помогать местные тифлинги «Почву для этого я подготовил. Он останется вместо тебя, первого жрецом культа Иля и властителем озер. А кем будешь ты?» «Кем я буду? Еще не знаю. У тебя есть идеи?» «Только наметки?» Иль, испытывающий, посмотрел на человека. «По сути, ты должен стать претендентом на трон Ревангана», произнес он, следя за реакцией Артема. Но тот остался равнодушным к его словам. Иль кивнул своим мыслям и продолжил но для этого тебе надо выжить и повести войска озер в поход на королевство. Надо будет искоренять церковь и крушить основу веры в дракона. Он не будет иметь над тобой власти, но слишком все случилось рано, ты торопишься». «А ты?» – спросил Артем. «Мы с тобой, Артем, крепко повязаны», – серьезно произнес Иль. «Моя опасство станет твоей армией, как ранее крестьяне стали армией дракона». Теперь я понимаю, что ты не случайно сюда попал. Это был призыв. Призыв? Кто меня призвал? Судьба, артём судьба. Вон она сидит и зовут ее Оренгил. Он тоже орудие предначертанного, и его привязывают к двум мирам крепкие нити. Их не разорвать. Значит, он не случайно засунул тебя в тело Артама, а это было предопределено с самого начала. Тебя избрали, артём Проникнись этим и подумай, что ты будешь делать, когда станешь Артемом и братом Артама». «У меня мозгов на это не хватит», — невесело усмехнулся Артем. «В это я охотно верю», — засмеялся Иль. «Но ты можешь воспользоваться моими мозгами и мозгами моих сестер. Не обделяй Иехель своим вниманием, она залится на тебя». «Ха, а я что могу сделать? Она холодная и недоступная. Пятки ей почесать». Нет. Прояви к ней внимание и уважение. Попроси ее помочь тебе получить тело землянина. Оно в ее руках, артём Ну и Мару побалуй. Я вижу твое место в истории. Илька, купотный оратор, устремил взгляд вдаль. Твое место в истории, артём как родоначальника процессов, которые в будущем приведут к свержению власти дракона. Ты подготовишь почву для тех, кто лет через... Неважно, через сколько... Поведет окрепшую армию свергать дракона. Тебе будут ставить памятники, а тебе будут слагать песни и сказания. Будь достоин этой великой миссии, но сначала нужно получить тело. Тело? Этот вопрос Артем задал в пустоту или уже не было? Не было полянки двух влюбленных в беседке Под ним опять была снежная равнина с лесом и поднимающиеся в звездное небо дымы костров. — Наговорил всего и не поймешь, что хотел, — проворчал Артем. — Хранитель хитрожопый. Артем огляделся и не увидел больше никого. Полетел в лагерь горцев. Надо было доделать начатое. Обратно он вернулся быстро. Князья время в долгих спорах не тратили. Говорили по существу и понимали друг друга с полуслова. Подумав, они решили спешить часть конников и вместе с магами пойти на штурм пешим строем. Возвращаясь, Артем уже знал, как поступит. Ему открылось понимание о нужной стратегии сражений с горцами. Этот раунд он выиграет, не вступая в битву. План был иезуитски коварным и страшным для горцев. Получив здесь пас усалом, они захотят уйти. И уйти быстро. Это они умеют. Напал, отобрал и убежал. Их излюбленная тактика. кровопролитное сражение не для них». Значит, надо перекрыть им проход в горы. Перевал там один, по реке они не пойдут побояться. А значит, надо срочно убирать войска из лагеря и уводить их обходным путем через земли Мерши и болото к предгорьям к разрушенной крепости у перевала. Он мысленно просчитывал нужное для этого время и понял, что успевает. Приняв решение, вернулся назад в тело и пару минут приходил в себя, а затем громко крикнул. «Хайскар, сотников на совещание! И Ниелу тоже позови! Сват, вылезай из сумки, дело есть!» Ночью отряд дикарей снялись с лагеря и, не костров, ушли на юг. С ними ушел и Артем. Среди сотников не было вождей, таков был приказ Артема. На войну вожди не ходят, они управляют племенами, поэтому некому было оспорить его решение». А воины подчинялись ему беспрекословно. Никто не задавал вопросов, что будет, если горцы прорвут тут оборону и ворвутся в земли племен. В лагере остались мертвяки и недовольные Гримлум. Но Артем оставил ему флягу с самогоном и негатры магии. Только самогон передал неели наказав ей, «Дашь ему, когда он сделает все, как я велел». Поцеловал ее в щеку и убыл. неела осталась вместе со своей армией нежити. Она приказала мертвякам выкопаться из-под земли на поле и закопаться в рву. Личи во главе с бароном оставила на месте. Своих ведьм псов отправила на фланги, чтобы горцы не обошли ее мертвое войско с двух сторон, и вместе с насупившимся гремлоном стала ждать наступления противника. Сват побегал по брустверу, расставляя негаторы, чтобы не дать магам горцев атаковать их убойными заклинаниями, и парочку положил в карман – Это были особые амулеты, и они активировали запрет магии у чистокола. Сел рядом с Ниелой у костра и стал конючить. — холодно дай немного выпить. неела безразлично протянула ему флягу. Сват, торжествуя, радостно схватил ее, но следующие слова девушки остудили его пыл. — Если напьешься, сделаю тебя полумертвым. Сват вздрогнул, посмотрел на ее правую омертвевшую половину лица и дрожащими руками протянул ей флягу. «Злая ты!» — проговорил он обиженным тоном. «Я добрая, Сват, а ты упоротый пьяница!» «Не пьяница я, мне холодно!» — огрызнулся греблом «Побегай и согреешься!» «Сама бегай, что я лошадь, что ли? Я разумный!» «Ну, раз разумный, сиди у костра и грейся, там каша полно!» Сват, не отвечая девушке, ушел к другому костру и начал есть из котла кашу. Дальнейшие события происходили так, как их заранее описал Артем. Горцы попробовали обойти позиции озерных с флангов и послали разведчиков. А те стали едой для мертвяков. Они не вернулись и лезть туда горцы не решились. Понимая, что обойти позиции озерных племен не удастся, горцы перед рассветом повели отряды пехоты на штурм шли тихо, скрываясь в тумане. Но Ниела не спала. Она видела ауры живых. Они во множестве колыхались над туманом. По просьбе Артема Ниела не использовала силу, дарованную ей богиней смерти, и не применяла свои самые смертоносные заклятия. Горцы, по задумке Артема, должны при встрече с нежитью вступить в сражение и испытать ужас истребления, а затем в страхе бежать. Это был важный психологический момент в войне, подрывающий их боевой дух. Горцам надо показать силу и могущество Артама-некроманта, заставить их испытывать ужас и трепет при упоминании имени некроманта. Когда неприятель подошел на расстояние ста шагов до рвов, Нейела применила заклинание «Ветер» и направила его в сторону наступающих горцев. Ветер сначала медленно и лениво потянулся по снежному насту, затем, все больше набирая силу, выдал туман с поля, и она увидела наступающие неровные ряды пехоты. Горцы остановились и стали совещаться. Видно было, что они догадались об отсутствии за чистоколом воинов племен. «Сейчас пошлют разведку», — сообщила она гремлану, который восседал на ее живом плече и тоже с интересом смотрел вперед. Он видел, как к корву подбежало с десяток воинов, и они прыгнули на его дно. Но там их ждал сюрприз. Как только воины оказались на дне рва, их тут же втянули в землю закопанные мертвяки. Способности мгновенно закопаться мертвяки имели от обуздавших их тела низших духов. Горцы крикнуть не успели, как оказались погребены заживо. Они даже не успели задохнуться, как их разорвали на куски голодные мертвяки. Их тела пожирали вместе с землей. Такая же участь постигла и следующую партию разведчиков. «Маги вышли вперед», — прокомментировала Ниела и бесцеремонно сбросила коротышку на землю. «Бегом расставлять амулеты», — приказала она и пинком придала к гремлуну ускорение. С ним она не церемонилась. Кубарем улетевший сват возмущенно заорал и затряс руками. Но мертвый пес подхватил его за шиворот и, подчиняясь приказу хозяйки, поволок по снегу к месту, где нужно было разместить ключи. Он слушался команд, не ела, а та смотрела на магов. Сват один за одним вышвырнул амулеты, и пес упал рядом с ним, как подкошенный. Гремлун, измазанный кашей из снега и грязи, встал, как бог мщения. Поднял шапку, что съехала ему на нос, и воинственно поднял руки. «Я убью тебя, Мегера, вонючая!» — прохрипел он забитым снегом и землей и ртом. «Тьфу! Гадость!» Ниела не слушала его проклятия, она завалилась на бок. Половина ее тела оказалась парализованной. Она оперлась плечом на чистокол и вяло махала левой рукой. Говорить не могла. Беззвучно шевелила уголком рта, что походила на конвульсию, и гневно сверкала одним живым глазом. Но Гремлун был в ярости. Перед собой он видел только одного врага, и им была не ела. Коротышка изрыгал проклятие и обещал семь небесных казней наглой получеловечке. А в это время магия шуаньцев разрушилась, и к орву устремились дикари. Наступил критический момент в битве. Гремлун в своем гневе мог разрушить все планы Артема. За его спиной появился Хайскар, оставленный Артемом на всякий случай. Он не оставил ни елу и Гремлу на одних и не пустил ситуацию на самотек. Хайскар должен был проконтролировать ситуацию и вмешаться, если события пойдут не так, как планировалось. Артем понимал, что полностью доверить дело Сваду нельзя. Да, если честно, и Ниели тоже. Они могли запросто запороть спланированную им операцию. Хайскар, понимая, что конфликт может обойтись очень дорого, быстро принял необходимые меры. Подхватил свада за шиворот и затряс. Тот, не видя, кто его схватил, истерично заверещал и забился. «Собирай амулеты, недомерок!» — прокричал ему в ухо Хайскар. «Убью, если ты испортишь план Артема. А когда ты вернешься, снова убью!» Сват пришел в себя и стал выворачиваться из его рук. «Да отпусти ты, дылда! Чего она толкается?» — закричал он. «Как я соберу амулеты, если ты меня держишь?» Показывай, где они, — приказал Хайскар и тряхнул Гремлона. — Один под ногами! Вот он! — опустив глаза, прохрепел полузадушенный сват. Хайскар опустил коротышку, и тот, шатаясь, ухватил амулет. Пес, лежащий на снегу без признаков жизни, поднялся и оскалил красную пасть. В лицо Гремлона ударил смрад, и он подхватился, зигзагами побежал вдоль чистокола, собирая амулеты-гасители магии. Он успел. Сотня воинов уже заскочила в ров, и там ожили мертвяки. Они некоторое время приходили в себя, но запах свежей пищи и живой плоти буквально вышвырнул их из-под земли. Сотня воинов оказалась среди восставших мертвецов и вступила в отчаянное сражение. Мертвяки уже не стали тащить живых в вглубь земли. Они просто сошли с ума от близости живой плоти и больше не поддавались управлению». Нежить жадно набросилась на воинов. Горцы, увидевшие, как из земли лезут мертвяки, сначала растерялись, но затем желание жить взяло вверх, и они стали остервенело отбиваться. А дальше все пошло как нужно. К ним на помощь поспешили остальные воины. Завязалась кровопролитная битва. Не ела, а поднимала убитых нежитью воинов, и сколько бы горцы не рубили мертвяков, в ряды нежити вставали их убитые товарищи. Скоро на ров подполз ядовитый туман смерти, выпущенный личами, и накрыл сражающихся. Те, кто был во рву, погибли, а маги и лучники пустились со всех ног на утек. Их не преследовали. Они должны были выжить и стать источником нужной информации для других. «Все получилось», — произнесла Ниела, увидев подошедшего Хайскара. «Спасибо, Хайскар, мы чуть было не проиграли сражение. И все из-за этого маленького говнюка». «Ты выпить дай, а то сидит, как пень, не шевелится». «Сама ты, дура, полоумная!» — возмутился пришедший в себя гремлун. «Зачем меня швыряешь, как куклу? И это не первый раз!» «А ты шевелись! Сам должен понимать, когда и что делать! Сидишь, вылупив глазенки!» «Хватит спорить!» — прервал их переполку Хайскар. «Вас нельзя одних вместе оставлять! Одна слишком груба, другой слишком глупой!» «Кто глупый? Это я глупый? Ты... ты... недоумение в живой оболочке, оборванная синусоида!» «Хватит!» — прикрикнул Хайскар. «Чуть было не загубили такой превосходный план! Слушать не хочу! Не ела!» Хайскар обернулся к девушке. «Как только горцы снимутся с лагеря, веди свою нежить по их следам, но близко не подходите. свада я забираю с собой!» «Нет, оставь!» — покачала головой Не ела. — Маги могут огнем атаковать мою нежить. Он может пригодиться. — Не останусь я с тобой, — отвернулся от нее гремлун и отошел. — Прости, свадушка, — хилейным голоском отозвалась Ниела. — Я испугалась. Очень. Больше я не буду. Ты молодец и настоящий воин. Это ты сделал все как надо, а я так, только помогала тебе. Сват недоуменно посмотрел на Ниелу, но та улыбалась, как невинный ребенок. Обмануть тщеславного Гремлуна было проще, чем поймать рыбу из озера, и Сват сдался. — Ладно, я пойду с тобой, но больше, чтобы этот пес меня не таскал. — Нет, конечно, я сама тебя понесу. — А вот этого не надо! — Сват опасливо отошел от неелы. — Я в твоем мешке помещусь! И сразу же стал забираться в ее заплечный мешок. — А ты, Дилда, слышал? — Сват гордо посмотрел на дикаря. — Я тут победитель! и с гордым видом исчез в мешке. — Как он там помещается? — удивленно произнес Хайскар и подмигнул не еле. — Ладно. Раз так решили, то я пойду. Пора мне. И воин, ловко спрыгнув с бруствера, скрылся в заснеженном перелеске. Артем успел. Жители озер умели передвигаться пешком быстро и на большие расстояния. Гонец, посланный на полуостров к его гоплитам, сумел добраться вовремя, и воины-фаланги, ожидавшие на краю замерзших болот, подошли к предгорью одновременно с отрядами под предводительством Артёма. Такой длительный переход и сама спешка дали Артему пищу для размышлений. Нужно срочно создавать в племенах почтовое отделение гонцов, чтобы вести приходили быстро и без задержек. Он видел это так. До одного племени добрался гонец и передал депешу по эстафету другому, и так до точки назначения. Надо определить наилучшие маршруты, приготовить средства передвижения гонцов, лодки и лошадей, поставить над почтовой службой толкового человека. А где такого взять? Следующий важный элемент перестройки жизни озер, который надо предусмотреть, это лошади. Развитие коневодства стало для Артема приоритетной задачей. Дикари этим пренебрегали за ненадобностью. Летом они передвигались на лодках, зимой сидели у себя в племенах или использовали охотничьи лыжи-снегоступы. Сейчас для Артема лошади были одним из самых ценных ресурсов. Он решил посадить на лошадей своих рыцарей. «Ох, сколько всего надо сделать, чтобы везде успеть!» – вздохнул Артем. Осмотрелся и приказал разбить лагерь на плато перед выходом к перевалу. Горцы подошли на следующее утро. Их конные разъезды появились и замаячили на виду у лагеря. Близко не подступали. Оценив силы неизвестного врага, скрылись. К полудню пришли разведчики Граванов с вестями и привели захваченного ими горца. Горцы подошли с обозом и пленными, встали лагерем в трех лигах от расположения озерных по правую руку от болот. Наступил решающий момент всей короткой войны. Артем не хотел смертей пленных, но горцы могли выдвинуть условия. Пропустите или убьем пленных. Тогда он их не выпустит. А они ему были нужны, если не как союзники, то в качестве торговых партнеров. Пора было заканчивать с набегами и начинать жить мирно. Силу он свою показал. Теперь надо показать миролюбие и милосердие. В том, что он разобьет горцев, Артем не сомневался. У него достаточно сил для победы. С тыла горцев подпирали отряды, следующие по их пятам нежити, ведомой жрицей богини смерти Ниелой. Горцам некуда деваться. Но Артем не все учел в своих рассуждениях. Он не знал горячую воинственную гордость горцев. Они давно были бичом озерных, и присутствие воинов озер их даже вдохновило. Не добившись успеха ранее, князья гор пылали желанием отомстить дерзкому вожаку дикарей. Не понимая этого, Артем послал пленного горца с посланием к князьям. Тот хмуро его выслушал и, опустив плечи, пошел к лагерю своих соплеменников. Дозорные увидели бредущего безоружного человека и предупредили командира десятка. Отпущенного пленника встретили два всадника, посадили на круп лошади и довезли до лагеря. Его подвели к большому костру, вокруг огня, на седлах, покрытых шкурами горных барсов, сидели все оставшиеся в живых князья. Они некоторое время молча смотрели на воина, и, насмотревшись, Чахтебей по праву старшего приказал. «Говори, Нукер, как ты попал в плен и зачем тебя послали?» «Быть пленным для горца позорно. Значит, он неумелый воин или трус? Настоящий воин бьется до конца о ней, жалея своей жизни» и лишь будучи раненым, не имея возможности сражаться и умереть в бою, может попасть в плен. Этот воин не был раненым. «Князь», — неохотно ответил хмурый воин, — «мы были в дозоре у болот. Там на нас напали дикари огромный пес-мертвяк. Они появились внезапно, троих моих товарищей убили сразу. Меня сбил с коня пес и ухватил зубами за горло, так держал, пока дикари меня не связали». Из болот вышли мертвяки, и среди них была девушка. Она приказала убитым встать, и те встали. Меня же увезли в лагерь некроманта. Он говорил со мной. «Как он выглядит?» — спросил Чахтебей. «И расскажи об их лагере, что ты видел?» «Он молодой парень в отличных доспехах. Его все слушаются беспрекословно. Лагерь хорошо укреплен, и везде чувствуется порядок. Я был в нижнем лагере» а еще один выше по склону. Все воины тоже в отличных доспехах. Но они молоды, почти юноши. Я не видел там взрослых мужей и пожилых. Это все. Что некромант велел нам передать? Озерный вождь некромант Артам делает князьям гор предложение. Вы должны оставить пленных и с припасами, что захватили у племен, уйти. Но взамен вам надо признать Артама главным князем и принести вассальную присягу. В противном случае нас убьют. Установилось молчание. Князья переваривали сказанное воинам и не могли поверить тому, что слышали. Им предлагают признать себя вассалами. — Нет! — воскликнул Улургажи. — Я не верю своим ушам. Эти озерные совсем страх потеряли. Что они себе возомнили? — Это уму непостижимо! — воскликнул другой Надеть доспехи — это не значит стать воином. Набрал детей. Сам почти такой же и говорит, невообразимое: Наказать наглеца! За костром разразился гром ругательств, и возмущенные князья загорелись желанием показать некроманту, кто тут диктует условия. Завтра утром надо показать этому выскочке, что он просто прах под ногами наших коней. Втопчем его в землю. Запальчиво, перекликивая всех, провозгласил кто-то из князей, и все хором его поддержали. — Значит, решено, — произнес князь Чахтебей. — Утром мы дадим бой некроманту. Готовьте снаряжение и оружие, друзья. Он больше не сможет прятаться за мертвяками. А ты, — князь посмотрел на гонца, — иди в свою сотню, и завтра в бою искупи вину. Ночь прошла спокойно. Артем уже мог напрямую общаться с Артамом внутри сердца и почти каждую ночь проводил с ним занятия. Он рассказывал ему о том, как выходить из тела, как возвращаться, и тренировал его. У Артама каждый раз получалось все лучше и лучше. Артем рассказал ему о свойствах шапки-короны и о том, как ей пользоваться. О змейки и дракончики, что обжились на его руке. Артам впитывал новые знания как губка, охотно и в большом количестве. Магия была его стихией, а плетение заклятий двумя руками устраняло врожденный недостаток малоподвижных пальцев. Кроме того, плетение руками было проще и быстрее. Артам ожил и был бесконечно рад получать новые знания, но продолжал бояться жить новой жизнью. Вот от этого страха Артем и пытался его избавить. «Скоро, брат, мы разделимся». Постоянно напоминал Артем, привыкай к этой мысли. Ты уже не спрячешься внутри тела. Дни и ночи уже будут полностью твоими, и на тебя ляжет груз управления народом озер. Я готовлю тебе записи. Их ты будешь читать и лучше понимать, что надо будет сделать. До поры до времени мы будем вместе. Затем судьба уведет меня отсюда, и ты должен будешь продолжать мое дело. Мне страшно, Артем. Честно признался Артам, я еще не готов. поймер там никогда не наступит такое время, когда человек будет полностью готов к испытаниям. Он просто идет по своему пути, так и тебе придется пройти по своему. Готовиться будешь, как и я, по ходу, и учиться тоже. Так у всех, кто облечен властью и знанием свыше. У тебя получится. Ты уже проявил себя на заимке. Следуй этим путем и преодолевай свой страх. Я тебе честно скажу, все боятся, и я тоже, но надо этот страх преодолевать. С тобой будет жена Аниела, она во всем поможет тебе. В городе мертвых вы разместите столицу Озерного королевства, и ты будешь королем или великим князем». В таких беседах они проводили ночи а днем Артем готовился воевать. Утром Артему доложили, что горцы готовятся выходить из лагеря. Они идут на штурм позиций его войска. Оставили в лагере лишь три десятка воинов из раненых и стариков, чтобы охранять обоз и пленных. Артем удивился решению князей. Значит, не дошло до их сознания. Мало страха натерпелись. «Не елу и ее нежить видели?» — спросил он у Грована, что принес весть. «Видели, вождь? Она с нежитью в нескольких лигах от лагеря горцев. Прячутся в болоте. Передай ей, что как только горца выступят и начнется сражения пусть захватит лагерь. Обоза оставит, а пленных уведет. Мы горцев свяжем боем. Но строго накажи, людей жрать ее мертвецам я запрещаю. Понял, вождь, все передам. Артем отдал приказ готовиться к битве. Средневековая битва – это не сражение современных армий. Нет дотов, нет вырытых окопов. Не летят самолеты, не стреляют пушки, солдаты не отстреливаются из окопов хотя минометы у Артема уже были. Армии сначала выбирают место сражения, его выбрал Артем. Он занял удобную позицию, и горцы вынуждены будут атаковать снизу вверх. Затем надо построить войска с учетом построения противника, найти его слабое место и против него поставить сильные части своего войска. Дальше дать распоряжение командирам, как действовать, кому нападать первым, кто будет застрельщиками вызвать на поединок воина-врага. Только потом начнется сама битва, которая может превратиться в свалку, где уже не покомандуешь. Остается возможность подавать сигналы рогом или трубой, и воины, и командиры должны хорошо выучить все нужные сигналы. Войско Артема встало сразу за лагерем. На открытых флангах он расположил отряд бьющимся свободным строем. Фалангу, растянув в две жиденькие линии, поставил в середине. В лагере находился резерв полсотни конных новоиспеченных рыцарей. Артем перед боем решил посвятить рыцарей Марселону. «Хуже не будет», — подумал он, — «да и к месту вроде». Он приказал каждому воину встать на одно колено рядом с лошадью и пошел по ряду. Мечом слегка бил по плечу и шел дальше, дошел до последнего и произнес. «Возвожу вас, милостью Бога Марселона, в рыцари Паладины и посвящаю вас ему». «Будьте достойны своего призвания. С этого момента вы считаетесь братьями. Обойдя всех, остановился рядом с Хайскаром. Назначаю тебя, Хайскар, магистром Ордена Озерного Боевого Братства Рыцарей Паладинов и возвожу тебя в сан первосвященника бога Марселона. Да сопутствует тебе и твоим братьям благоволение бога войны». Неожиданно над головой Хайскара вспыхнули видимые всем скрещенные мечи и погасли. Хайскар вздрогнул и с благоговением произнес. «Я слышал голос с небес, и он сказал мне, «Благоволение мое на тебе и герб ордена огненные скрещенные мечи!» Артем кивнул и вдруг громко и неожиданно для самого себя произнес. «Аминь!» Хайскар, не раздумывая, повторил. «Аминь!» «Все повторите!» — приказал Артем. И все коленно преклоненные рыцари повторили хором. «Аминь!» «Ну вот, я сделал все, что мог», — удовлетворенно подумал Артем и приказал. «Встаньте, славные воины Марселона, и готовьтесь к подвигам». Он постоял, глядя на торжественные лица молодых рыцарей, и подумал, что обряды нужны. Они как бы наполняют скрытым смыслом и таинством, недоступным для других верующих «Хотя», — вновь подумал он, — «и не факт. А вот внушить благоговение могут. Придумаю что-нибудь потом». На поле боя Артем решил сражаться без магии. Так и так без нее родимой придется биться с войском церковников. Но в лагере поставили четыре миномета, на всякий случай. Их он тоже применять не хотел. Огонь они должны были открыть по его команде не раньше. Местность успели пристрелять простыми болванками еще вчера. Это делалось, чтобы горцы не поняли, что там происходит». Командир батареи определил участки, по которым нужно будет нанести артиллерийский удар. Горцы действовали быстро и решительно. Все фазы подготовки к сражению они провели в течение примерно двух часов. И в лиге от войска Союза озер построили свои войска. Конница была разбита на два отряда и построилась на флангах. Пехота выстроилась в пять рядов наподобие фаланги. Перед ней встали лучники. Артем понял, что они решили основной удар нанести по флангам, разгромить отряды, прикрывающие фланги, и окружить центр. Видимо, они знали или догадывались о боевых возможностях конницы и не хотели лезть на ее длинные пики. Но он не видел их магов, а они были. И им тоже были даны указания, как вести бой. Пока Артем думал, войско горцев медленно двинулось вперед. Первыми шли лучники и пехота. По флангам шагом выдвигалась конница. Артем смотрел со своего места на скале и оценивал силы противника. «Собрали всего. Пять сотен всадников, не меньше, для озер могучая сила. Почти полторы тысячи пехотинцев», — прикидывал Артем. «Озерные без меня и обученных бойцов не смогли бы победить их в открытом бою. Но времена изменились, и я тут. Добро пожаловать в ад, господа! Где же маги?» Выискивал Артем узкоглазых шуанцев, но безрезультатно. «Что за сюрприз вы мне приготовили?» «Ну хорошо, узнаю во время боя». Амулеты-негаторы были заранее розданы командиром отрядов и перекрывали весь фронт. Рядом с каждым гонец, что должен посигнал боевой трубы забрать амулеты и унести с поля. Горцы остановились на полпути, из их рядов выехал всадник». Он горцевал и показывал умение ездить на коне, при этом непрестанно кричал. «Артам, трус, выходи на поединок. Покажи себя, а не мертвяков. Если ты смелый, если ты мужчина, то сразись со мной». На Артема поглядели командиры, стали оборачиваться воины. Понятное дело, они ждали ответа на вызов. и вождь не может проявить трусость. Артем тремя прыжками спустился со скалы. «Дай свою лошадь», — приказал он Хайскару. «Вождь», — с сомнением посмотрел на него тот, — «а ты вообще ездить на лошадях умеешь?» «Немного», — ответил Артем и перехватил из рук дикаря уздечку, одним прыжком поднялся в седло. Поднял коня на дыбы и засмеялся. Не зря он тренировался ездить на коне, ох, не зря. Как чувствовал, что пригодится. Служба в полку рейтеров оказалась полезной. «Пику дай», — требовательно обратился он к магистру паладинов. Затем присоединил ее пятку к петле на седле и, подняв пику острием вверх, подстегнул коня. «Жаль, шпор нет, надо и своим сделать», — подумал он и ударами пяток погнал коня вперед. Конь всхрапнул, учуяв незнакомого всадника и пошел боком. Он мотал головой и не хотел слушаться, но Артем потянул по воде, и шинкеля глубоко впились коню в рот. Тот даже присел и, почуяв крепкую руку всадника, присмирел. Артем вновь пятками подстегнул коня, и тот послушно пошел вперед. Легким танцующим шагом вышел на поле между войсками. «Вот и пригодились тренировки. Проверим теперь свой рыцарский удар», — вновь радостно подумал Артем. Он выехал за пределы своего войска и остановил коня. Всадник обратил на него внимание и перестал кричать. Артем без всякого приветствия направил коня в его сторону и стал понукать того набирать скорость. Конь словно почувствовал азарт всадника и хотел тоже участвовать в предстоящей схватке. Перед ним был его соперник, чужой конь, и его горячий всадник. Он пригнул голову и пошел сначала наметом, а затем сам перешел на галоп. Пена срывалась с его раскрытой в ярости пасти. Он солился со всадником, который стал продолжением его спины, и это чувство упоения скачкой захватило обоих. Противник тоже прибавил скорость. Горец пригнулся к шее своего коня и прикрылся круглым щитом. Маленькая цель — можно промахнуться. «Как донской казак скачет?» — уважительно подумал Артем, который такие скачки видел только в кино и немедля опустил свою пику. Ее острие было направлено в голову скачущему навстречу коня. Перед самым столкновением он приподнял немного пику, она была на метр длиннее копья горца. Момент столкновения Артем пропустил, моргнул. Он почувствовал не сильный удар, конь слегка припал на задние лапы и поскакал дальше. Щит горца, не выдержав удара, треснул, а длинное острие пики пробило кольчугу в районе ключицы вошло в шею и вышло у низа спины под кольчугой. Артем не помнил, как выпустил пику. Кожаный ремень, к которому была прикреплена пятка пики, и седло приняли на себя основную силу удара. Артем лишь подправил направление атаки, а горец сам ему помог, прильнув к гриве коня. Артем натянул поводья и остановил разгоряченного коня, развернул его назад. По снегу шел конь горца и тащил тело убитого. Его нога застряла в стремени, копье торчало из спины и оставляло на снегу извилистую линию. Артем, находясь еще в возбуждении скоротечной схватки, подъехал к чужому коню и перехватил уздечку. Затем погнал лошадей к своему войску. Только когда он повел за собой трофеи, войско озерных разразилось громким восторженным ревом. А войско горцев молчало. Они пораженно смотрели на гибель их воина, и кто знает, как отозвалась его смерть в сердцах горцев. И озерные и горцы были людьми суеверными. Артем, под восторженные крики воинов, вернулся и отдал коня Хайскару. «Разберись с убитым», — приказал он и полез на скалу. В бою он участвовать не собирался. Его дело — видеть, подмечать и постараться управлять сражением. Горцы, наконец, опомнились. Они вновь двинулись на войско Артема, которая продолжала восторженно кричать. Конница стала набирать скорость и опережать пехоту. Всадники подстегнули коней и, оглашая поле битвы громкими криками, уже мчались во весь опор. Вдруг впереди всадников возникли огненные сгустки и полетели в стороны озерных воинов. Артем видел, что они были направлены туда, куда должна была ударить конница на фланге десятки сверкающих шаров плазмы прочертив огненные линии рассыпались перед воинами искрами фейерверков и не причинили им вреда вот как вы решили использовать магов посадили их на коней вместе с конниками мысленно усмехнулся артем и отдал должное смекалке князей всадники не избавляя скорости неслись на спокойно стоящие ряды воинов метров за двадцать до столкновения озерные быстро повернулись и отступили, а перед всадниками показались вбитые в землю в шахматном порядке ряды кольев. Остановить коней уже было невозможно. Передние ряды всадников, не в силах обойти ловушку или остановиться, напоролись на колья. Кто-то пытался поднять коня в прыжке, но его полет заканчивался на кольях следующего ряда. Кто-то отчаянно пытался придержать коня, но его сшибали скачущие позади всадники. Перед озерными воинами образовалась куча мала из ржущих лошадей и орущих всадников. В эту кучу влетали все новые и новые всадники, давя тех, кто еще жил и кричал. Прорыв конницы на флангах был остановлен. Взгрудившихся воинов гор полетели сотни тяжелых дротиков. Они смертоносным дождем пролились на гордость горного народа, его конницу, и собрали большую жатву. Кинув пару раз дротики, воины получили приказ прекратить стрельбу. Они прикрылись щитами, выставили дротики, как копья, и стали ждать. Конницу не добивали. Те, кто не попал в ловушку, отступили и погнали коней обратно к своей пехоте. Воины, увидев результат атаки конных дружин, в нерешительности остановились. В их рядах началось волнение. Князья не знали, как поступить. Самые горячие и воинственные князья повели свои дружины в атаку, а вернулось только двое. Часть их конницы погибла или ранена, а те, кто выжил сейчас, не пойдут в смертоубийственную атаку на колья. Князь Чахтебей был потрясён Такого коварства от дикарей он не ожидал, да и бой некроманта с батыром изрядно пошатнул его уверенность. Понимая, что он сам не может принять решение, Чахтебей созвал князей на совещание. Князья собрались за спинами пехоты и стали думать. «Нужно использовать магов», — предложил Улур-Гажи. «Пусть ударят своей магией по центру и снова пустим на них конницу». «Мы уже пробовали. Ничего не вышло. Ни у соленого озера, ни здесь», — скорбно ответил старый Бейбер. «Теперь он лучше понимал слова молодого некроманта». На озерах появилась сила, способная смести князей гор. Но сказать об этом вслух он не мог. «У озерных есть шаманская магия, что разрушает нашу магию. Их шаманы поднаторели в колдовстве. Может, стоит пойти на переговоры?» «Никогда!» — гневно воскрикнул Улургажи. «Мы еще сможем его победить! Там одни мальчишки!» «Эти мальчишки нанесли нам серьезный урон!» ответил ему Бейбер. «И сколько еще воинов поляжет на копьях этих мальчишек? Кто мне скажет, с чем мы вернемся домой, если вернемся? Что сделают пираты, когда увидят, что мы не сможем от них отбиться? Им все равно, кого грабить, озерных и хейцев или нас». «Не говори, чепухи, старик», — оборвал его один из князей. «Народ моря наш друг. Нам бросили вызов, и мы его примем». Не все князья закивали в знак согласия. Они умели быть расчетливыми, когда дело доходило до схватки с более сильным противником, а перед ними стоял именно такой враг. Сильный, коварный и решительный. Они видели, что озерные пощадили горцев и позволили коннице уйти. Бейбер это тоже понимал. Некромант давал им время и возможность подумать. Так поступает только тот, кто уверен в своих силах бей бер отъехал от князей и стал всматриваться в стоящее в полулиге от него войско некроманта. Это уже не племенной сброд, это организованная, сплоченная, дисциплинированная, умеющая сражаться сила. «Нам надо привести в порядок наши сотни», — объявил Чахтебей. «Возвращаемся в лагерь».